Глава 14. Освобождение. В большом зале поднялся страшный шум. Большинство волшебников воспользовались моментом, чтобы собраться у оставленного другими гостями буфета. Если уж волшебники что-то ненавидят от всей души, так это ждать, пока стоящий перед ними в очереди человек размышляет, брать ли ему салат. Это же салат-бар, говорят они. И в нём всякие салаты, которые и должны тут быть. Если бы он вас чем-то удивил, то это был бы уже не салат-бар. И вы здесь не для того, чтобы разглядывать его содержимое. Что вы тут ожидали увидеть? Носорожье мясо, маринованную лотимерию? Преподаватель новейших рун загрузил ещё побольше кусочков бекона в свою миску для салата, ёмкость которой была увеличена примерно в 5 раз, благодаря мастерски возведённым конструкциям из сельдерея и фортификациям из капусты. Кто-нибудь из вас, коллеги, понимает, что тут происходит? спросил он, перекрикивая общий шум. Похоже, все сильно встревожены. Это всё семафорные дела, ответил председатель не определённых наук. Никогда не доверял этим штукам. Бедняга Колобоун, честный парень в своём роде. Хороший человек, но с прищами. И похоже, он теперь торчит тут как прыщ на ровном месте. Вот уж попал в переделку. Да уж, переделка была что надо. От Далинского Колобоуна открывали, закрывали рот по ту сторону стекла, как рыба на берегу. Прямо перед ним навернчудакулли весь покраснел от гнева. Это был его старый испытанный способ справиться с большинством проблем. Извините, сэр, но здесь так написано, и вы сами просили меня прочесть это, протестовал Колобоун. А ну, так продолжается и дальше. Именно это тебе вручили светофорчики, требовательно спросил архиканцлер. Ты уверен? Да, сэр. Они странно на меня посмотрели, но это несомненно оно. «А зачем мне выдумывать что-то, архиканцлер? Я ведь провожу большую часть времени в бахе, сэр, в скучном-скучном-одиноком бахе с устрицами, сэр!» «Ни слова больше!» — закричал Зеленомяс. «Я запрещаю!» У него за спиной мистер Мускат поперхнулся и забрызгал несколько гостей. «Извините, вы запрещаете, сэр?» — переспросил чудакули в ерости, оборачиваясь к нему. «Сэр, я декан этого колледжа!» «И мне никто, сэр, не будет указывать, что делать в моем университете! Если здесь что и будет запрещено, то я сделаю это!» «Спасибо! Продолжайте, мистер Колобоун!» «Э-э-э-э-э-э!» Задыхался Колобоун, мечтавший умереть прямо сейчас. «Я сказал, продолжайте!» «Э-э-э, да!» «Нет безопасности, нет чести, только деньги! Все становится деньгами, и деньги становятся всем!» Деньги обращались с нами как с бездушными вещами, и мы умирали. "То что законы не действуют это же злостная клевета", крикнул Спритли. "Это какой-то трюк". "Чей трюк, сэр?" проревел Чудакулли. "Вы что, утверждаете, что мистер Калабоун, молодой человек великой честности, который делает великолепную работу со змеями, ну, с трицами", пробормотал Помастер Стивенс. "Устрицами шутит с нами шутки? Да как вы смеете, сэр? Продолжайте, мистер Калабоун". Я, я. Это приказ доктор Колобоун. Архиканцлер Чудакулли очень верил в воздействие через продвижение. Нельзя позволять обычным людям критиковать волшебников. Это была его работа. Э. -э, -э, -э. Механизмы Башен великого пути смазывались кровью, кровью лояльных добровольцев, которые жизнями своими платили за преступную глупость совета директоров. Снова поднялся шум. Мокрист заметил, как взгляд лорда Ветинари пересек комнату. Он не успел спрятаться. Взгляд Патриса прошёл прямо сквозь него, устремляясь кто знает куда. Бровь вопросительно приподнялась. Мокрысто гляделся высматривая позолота. Его не было. В мнескопе нос мистера Колобова наблестел как бекон. Он боролся с собой, ронял страницы, чувствовал себя не в своей тарелке, но продолжал читать с мрачным упорством человека, который мог потратить целый день, глядя на устрицу. Не более чем попытка очернить наши добрые имена перед лицом целого города, протестовал Сприатли. Спокойтесь о страшной цене. Что мы можем сказать о людях, послуживших причиной всего этого, сидящих в комфорте вокруг своего стола и убивающих нас при помощи бездушных цифр? Эти... Я засужу университет! Я засужу университет! кричал Зеленамяс. Он схватил стул и швырнул его во внескоп. Не долетев до стекла, стул превратился в маленькую стайку голубей. Немедленно впавших в панику и взмывших под потолок. «О, пожалуйста, подайте в суд на университет!» Взревел чудак Улли. «У нас полный пруд бывших людей, пытавшихся засудить университет!» «Тишина!» — сказал ветинари. Слово прозвучало не очень громко, но произвело эффект наподобие капли чернил, упавших в стакан с чистой водой. Слово как будто выпустило завитки и усики, которые протянулись повсюду. Оно задушило шум. Конечно, всегда найдется кто-нибудь, кто не обратит на происходящее внимание. «И более того», — продолжал Спрятли в своем маленьком мерке праведного возмущения, не заметившей наступившей тишины, — «совершенно ясно, что мне нужна тишина», — объявил ветинари. Спрятли замолк на полусловие, огляделся и сник. Выцарилась тишина. «Очень хорошо», — тихо сказал ветинари. Он кивнул командру Ваймсу из стражи. который прошептал что-то своему человеку, тот кивнул и сквозь толпу направился к двери. Ветинарий повернулся к чудокулле. Архиканцлер, я буду вам очень признателен, если вы велите своему студенту продолжать. Пожалуйста, сказал он тем же спокойным тоном. Э, разумеется, продолжайте, мистер Колобоун, как вам будет удобнее. Э, -э, -э тут говорится, эти люди получили контроль над путём с помощью уловки известный как двойной рычаг, используя деньги, доверенные им ничего не подозревающими клиентами, для того, чтобы прекратить и читать, закричал Зеленамес. Это просто смешно. Тут клевета на клевете. Кажется, я требовал тишины, мистер Зеленамес, напомнил ветеринарий. Зеленамес затих. Хорошо, спасибо, сказал ветеринарий. Это, конечно, серьёзные обвинения. Растрата, убийство. Я уверен, что мистер, извините, профессор Колобоун, заслуживающий всяческого доверия, в мескопе от Далинского Лабоуна, свежеиспечённый профессор университета отчаянно закивал. Всего лишь читает доставленное сообщение. Так что, похоже, обвинение исходит изнутри вашей собственной компании. Серьёзные обвинения, мистер Зеленамес, сделанные перед лицом всех этих людей. Ну вы что думаете? Я должен отнестись к ним словно к какой-то шутке. Весь город смотрит на нас, мистер Зеленамес. О, мистер Усприятли, кажется, плохо. Здесь не место для, начал Зеленамес, снова ощутивший, как под ним трещит лёд. Здесь идеальное место, возразил Вединари. Публичное. В данных обстоятельствах, учитывая природу обвинений, каждый потребует, я уверен. чтобы я вник в их суть как можно скорее хотя бы для того чтобы доказать их абсолютную беспочвенность Он нагляделся раздался хор одобрительных возгласов Даже сливки общества обожают шоу Вы что-то сказали мистер Зеленамес переспросил ветеринарий Зеленамес не сказал ничего Трещины змеились лёд трескался повсюду Очень хорошо сказал ветеринарий Он повернулся к стоящему рядом с ним человеку. «Коммандер Ваймс, будьте так любезны, направьте своих людей в офисы компании «Великий путь», партнерство «Анк 100», холдинг «Равнин 100», «Анк Фьючерс» и, в особенности, в здании торгово-кредитного банка «Анк Морпорка». Проинформируйте менеджера, мистера Сербера, что банк закрывается на аудит, и что я желаю увидеть его у себя в офисе как можно скорее». Любой человек в любом из офисов банка, кто тронет хотя бы один листок бумаги до прибытия моих клерков, будет арестован и обвинён в соучастии в нарушении или нарушениях, которые вероятно будут обнаружены впоследствии. Пока выполняются мои приказы, никто из имеющих отношение к великому пути и никто из его сотрудников не должны покидать эту комнату. Вы не имеете права, слабо запротестовал Зеленомяс. Но его пыл уже угас. Мистер Спрэтли сел прямо на пол, обхватив голову руками. "Не имею?" удивился ветеринар. "Я же тиран. Тираны всегда так поступают. Что происходит? Кто я? Где я?" стонал Спрэтли, который, похоже, решил заняться упражнениями на полу. "Нет доказательств. Это всё ложь волшебников. Кого-то из них подкупили," умолял Зеленомес. Теперь не просто лёд трескался, Он обнаружил себя на льдине в компании огромного голодного моржа. Мистер Зеленамяс, прервал его лорд Ветеринарий, ещё одно слово без моего разрешения, и вы отправитесь в тюрьму. Надеюсь, это ясно? А к какому обвинению? спросил Зеленамяс, внезапно обнаружив где-то внутри себя последние резервы выzekaмерия. Его и не потребуется. Чёрный плащ взметнулся, как водоворот тьмы. Когда Витинар резко повернулся к манископу, в котором от Далинского Колобован внезапно почувствовал что-то тысячемиль, это недостаточно далеко. Продолжайте, профессор. Больше вас не будут перебивать. Мокресту краткой разглядывал присутствующих, пока Колобован, запинаясь и путаясь в словах, читал сообщение. Оно состояло скорее из общих слов, чем из конкретики, но были в нём кое-какие даты, имена, а также громогласные обвинения. Во всём этом не было ничего нового, ничего действительно нового, но старые факты были ловко упакованы в красивые слова и к нам уже доставлены мертвецами. Мы, те, кто умирал на тёмных башнях, требуем от вас. Он должен был бы устыдиться. Одно дело говорить от имени богов. Жрецы постоянно так поступают, но это, это зашло слишком далеко. Нужно быть настоящему блюдком, чтобы придумать такое. Он немного расслабился. Конечно, обычный честный гражданин никогда не пал бы столь низко, но он не получил бы эту работу, будь он обычным честным гражданином. Иногда для решения проблемы нужен простой честный молоток, а иногда — хитро закрученный штопор. При некотором везении он и сам мог бы поверить в это, если постарался. Под вечер выпал снег, и еле вокруг башни были укрыты его покрывалом, блестевшим под резким ярким светом зимних звёзд. Этой ночью в башне собрались все: Дедуля, Роджер, большой Стив, Крепун Половинс, гном, которому приходилось подкладывать на сиденье подушку, чтобы дотянуться до клавиш, и принцесса. Пока они передавали сообщения, раздалось несколько приглушённых восклицаний. Теперь настала тишина, нарушаемая только свистом ветра. Принцесса могла разглядеть их дыхание как облачка пара в морозном воздухе. Дедуля задумчиво барабанил пальцами по стене. Наконец, Хрипун спросил: "Это что, на самом деле было?" Облачка дыхания стали более плотными. Люди постепенно приходили в себя, возвращаясь в реальный мир. "Ты видел, какие приказы мы получили?" сказал наконец Дедуля. Задумчиво глядя в темноту леса. Ничего не менять, не медленно пересылать. Так они сказали. Ну вот мы и переслали его, чертовски хорошо переслали. «А от кого оно было? спросил Стив Ох. Неважно, ответил Дедуля. Сообщение приходит, сообщение уходит, сообщение в движении. Ага, но неужели оно и вправду вот, начал Стив Ох. Чёрт возьми, Стив Ох, ты похоже не понимаешь, когда лучше заткнуться. Разсердился Роджер. Ну, просто я слышал про башню 93, на которой операторы погибли, и она сама по себе отправила сигнал о помощи, пробормотал Стив Ох. Он ловко управлялся с клавишами, но неспособность вовремя замолчать была только одним из его многочисленных недостатков. В башне такое могло стоить тебе жизни. Мёртвый рычаг, объяснил Дыдуля. Тебе следовало бы знать об этом. Если бы при вставленном в панель личном ключе оператора десять минут нет никакой активности, барабан сам выбирает нужную ленту, опускается противовес, и башня автоматически передает сигнал бедствия. Он произносил слова таким тоном, как будто читал инструкцию. «Ага, но я слышал, что в башне 93 лента застряла и...» «О боже, как мне это надоело!» — пробормотал дедуля. «Роджер, давай снова вернемся к работе». «У нас же есть сообщение для передачи?» «Конечно. Все уже заряжено в барабан», — ответил Роджер. «Но Пазолот приказал, чтобы мы не возобновляли работу пока». «Пазолот может поцеловать меня в ж...» — начал дедуля, но, вспомнив о присутствующих, закончил. «В жилетку». «Вы же читали, что мы только что отправили. Думаете, после такого этот ублю...» «Этот человек все еще руководит компанией?» Принцесса выглянула в окно вверх по линии. «Сто восемьдесят вторая зажглась», — объявила она. «Верно. Давайте тоже зажжёмся и начнём передавать код», — прорычал дедуля. «Вот чем мы займёмся. И кто нам помешает? Так, все, кому нечего делать, выметайтесь. Мы начинаем». Принцесса вышла из маленькой кабинки на открытую платформу, чтобы не путаться под ногами. Снег внизу блестел, как сахарная глазурь, а воздух резал лёгкие будто ножом. Когда она взглянула поверх гор в направлении, о котором привыкла думать как вниз по линии, то заметила, что башня 180 уже передаёт код. В ту же секунду она услышала глухой удар и щелчок. Это, разбрасывая снег, открыли створки башни 181. Мы отправляем код, подумала она. Это наша работа. Здесь, на башне, глядя как звёздочки пути мигают сквозь холодный прозрачный воздух, Чувствуешь себя как будто в небесах. Она гадала про себя. Чего больше боялся дедуля? Того, что мертвые могут посылать сообщения? Или того, что не могут? Колобоун закончил читать. Затем он достал носовой платок и попытался стереть какую-то гадость, уже начавшую расти на стекле амнископа. Раздался противный скрип. Он нервно уставился на архи канцлера сквозь размазанную грязь. «Всё в порядке, сэр? У меня не будет неприятностей?» — спросил он. «Как раз сейчас, когда я близок к расшифровке брачной песни гигантского моллюска!» «Спасибо, профессор Колобоун. Вы хорошо поработали. Это всё!» — холодно сказал архиканцлер Чудакулли. «Уберите омнископ, мистер Стиббенс». Выражение глубочайшего облегчения промелькнуло на лице Колобоуна перед тем, как игра на омнископе потемнел. «Мистер Пони». "Вы ведь главный инженер великого пути, верно?" спросил ветинар, прежде чем снова поднялся шум. Инженер, внезапно оказавшийся в центре общего внимания, попятился назад, отчаянно размахивая руками. "Пожалуйста, ваша светлость, я всего лишь инженер, я ничего не знаю. Успокойтесь, пожалуйста. Вы слышали, что души мёртвых живут в пути?" "Э-э, да, ваша светлость. Это правда?" "Ну, э-э, Он загнанно огляделся. У него была куча розовых рубашек, которые доказывали, что он был всего лишь не более чем человеком, который пытался поддерживать всё в рабочем состоянии. Но прямо сейчас всё, что он мог сказать в свою защиту, была правда. И он решил найти убежище в ней. Не знаю, как сказать, но иногда, когда вы один на башне, и заслонки стучат, и ветер свистит в вас на стке, ну, можно вообразить, что это так и есть. Насколько мне известно, есть традиция, называемая отправка домой, заметил лорд Ветенари. Инженер выглядел удивлённым. Ну да, сэр, но по не почувствовал, что как-то нужно вернуться к реальности, в которую он сейчас не очень-то верил. Путь был отключён перед посылкой этого сообщения, так что я не очень понимаю, как другое сообщение проникло, если не рассматривать вариант, что оно отправлено мертвецами, спросил лорд Ветенари. Мистер Пони, ради спокойствия вашей души и не в последнюю очередь вашего тела, вы прямо сейчас пойдёте в башню Холмика под эскортом одного из людей командора Вейнса и отправите всем башням короткое сообщение. Вы соберёте все записи, которые, как я слышал, называются барабанными лентами со всех башен Великого пути. Насколько мне известно, на них зафиксированы все сообщения, исходящие из башни, и подменить их нельзя. Это займёт несколько недель, сэр, запротестовал Пони. В таком случае, лучше будет начать с утра пораньше, заметил лорд Ветинари. Мистер Пони, только что сообразивший, что оказаться подальше от а坦克морперка будет в настоящий момент весьма полезно для здоровья, кивнул и сказал: Как прикажете, сэр. На это время великий путь будет закрыт, добавил Ветинари. Это частная собственность, запротестовал Зеленомяс. "А я тиран, не забывайте", сказал ветеринар почти весело. Но я уверен, что аудит сможет пролить свет, по крайней мере, на некоторые аспекты тайны этого сообщения. Один из них, кстати, похоже, заключается в том, что мистер Позолот отсутствует в этой комнате. Головы стали поворачиваться в поисках знакомой фигуры. Возможно, он внезапно вспомнил о назначенной встрече, предположил ветеринар. Думаю, он ускользнул несколько минут назад. До директоров Великого пути внезапно дошло, что позолот отсутствует. А вот они, что гораздо хуже, нет. Они сбились в кучку. Я думаю, что нам лучше бы обсудить всё с вами приватно, Ваша Светлость, спросил Зеленомес. Взяткер человек непростой вообще, не опасаюсь. Некомандный игрок, выдохнул Мускат. Кто? спросил Спрядли. «Что это за место? Кто все эти люди?» «Он постоянно держал нас в неведении», — посетовал Зеленомяс. «Ничего не помню», — сказал Спрятли. «Я не могу быть свидетелем, врач подтвердит». «Думаю, я могу заявить от лица всех, что мы постоянно подозревали его». «Ничего не помню, ничего. Как там насчет пальцев? Кто я?» Ветенари разглядывал совет директоров на пять секунд дольше, чем это было необходимо, задумчиво постукивая себя по подбородку на балдашником тросте. Потом слабо улыбнулся. «Понятно», — сказал он. «Коммандер Ваймс, я думаю, задерживать далее этих джентльменов было бы жестоко». Когда на их лицах появились улыбки полной надежды, величайший вы сокровищ, он добавил. «В камеры их, командер. Отдельные камеры, пожалуйста. Побеседую с ними утром. И если мистер Косой придет к вам от их имени, сообщите ему, пожалуйста, что с ним я тоже охотно поболтаю». Это звучало хорошо. Воспользовавшись поднявшейся суетой, Мокрист направился к двери и уже почти дошёл до неё, когда голос ветеринара прорезал толпу как нож. "Вы уже уходите, мистер Губвик? Подождите минутку. Я подвезу вас до вашего знаменитого почтамта". На один момент, всего лишь на секунду, Мокрист подумал, что надо бежать, но не стал. Какой смысл? ЛП поспешно расступилась, пропуская Витина Рик к двери. За ним сомкнулись ряды стражи. Превыше всего свобода принимать последствия своих действий. Патриций откинулся на кожаную обивку сиденья, его карета ехала прочь от университета. Какой странный вечер, мистер Губвик, сказал он. Да, очень странный. Мокрист, как и несколько ранее внезапно впавший в крайнее расстройство мистер Спрэтли, осознал, что его счастливое будущее полностью зависит от того, насколько мало он скажет. "Да, сэр", сказал он. "Интересно, обнаружит ли инженер доказательства, что странное сообщение было подброшено на путь рукой человека?" "Не знаю, ми лорд. Не знаете?" "Не, сэр", "А", сказал ветеринар. "Ну что ж, Мертвые иногда говорят. Специальные доски с буквами, спиритические сеансы и все такое. Кто сказал, что нельзя использовать семафоры в качестве медиума? Не я, сэр. Вы, похоже, вполне довольны своей новой карьерой, мистер Губвик. Да, сэр. Хорошо. С понедельника в ваши обязанности будет входить управление великим путем. Город забирает его. О, да. Будущее счастье. Нет, ми лорд, сказал Мокрист. Ветеринарий приподнял бровь. А какая у вас альтернатива, мистер Губик? Это действительно частная собственность, сэр. Пусть принадлежит добросердецам и другим людям, тем, кто его создал. Боже мой, как любопытно всё повернулось, заметил ветеринарий. Но проблема в том, видите ли, что они хорошо разбираются в механизмах и совсем ничего не понимают в бизнесе. Иначе позолот не обманул бы их. Свобода приуспеть, идёт рука об руку со свободой проиграть. Это был грабёж при помощи цифр, сказал Мокрест. Найди даму при помощи грозбухов. У них не было ни единого шанса. ветериев вздохнул. Вы предлагаете мне невыгодную сделку, мистер Губвик. Мокрест, который и не подозревал, что предлагают какую-то сделку, счёл за лучшее промолчать. А, ну ладно. Вопрос о собственности остаётся открытым, пока мы не разберёмся во всех неприглядных деталях этой аферы. Но я хотел бы заметить, что жизнь очень многих людей зависит от пути. Мы должны предпринять что-нибудь, хотя бы из человеколюбия. Разберитесь с этим, почтмейстер. Но «Ну, у меня и с почтой полно забот, запротестовал Мокрист. Надеюсь. Но, судя по моему опыту, единственный способ сделать дело поручить его очень занятому человеку. сказал ветинари. Ну, раз так, я займусь великим путём. Пообещал Мокрест. Памяти о погибших возможно, сказал ветинари. Да, как пожелаете. А вот и ваша остановка. Когда Кучер открыл дверь, лорд Ветинари склонился к Мокресту. О, кстати, я вам очень советую ещё до рассвета убедиться, что все покинули старую башню волшебников, сказал он. Вы о чём, сэр? удивился Мокрест.